521. Матерь огни-йоги Если отождествлять свое высшее Я с тем, что происходит в оболочках, то какой же неизменности, постоянстве и стойкости можно говорить? Правда, их можно держать в суровом подчинении, лишь при условии, если материи, составляющие, совершенно очищены от элементов низшей шкалы. От тех грубых частичек, который неизменно входит в состав проводников, не освободившихся от низших притяжений духов. Освобождение может быть достигнуто только путем овладения всеми проводниками, путем подчинения их своеволия воли высшего Я. В этой борьбе за первородство духа и состоит подвиг жизни каждого ученика. Борьба неизбежна, рабы оболочек не знают свободы. Высшая форма свободы — это свобода духа.